Но незадолго до смерти он сделал сообщение, что ему угрожают неизвестные личности, требуя прекратить освещение темы неопознанных летающих объектов. Кровоизлияние в мозг. Такая естественная с точки зрения криминалистики смерть. В то же время известно, что Фрэнку Эдвардсу угрожали. Угрожали за освещение темы НЛО. Может быть, инопланетяне какие-нибудь марсиане, такие злые и мстительные, что не дают жить тем, кто пытается раскрыть их тайну? Но смерть Френка Эдверса почему-то связана не с марсианским, а с земным календарём. Кровоизлияние в мозг произошло во время летнего солнцестояния 24 июня 1967 года. Это одна из ключевых дат в календаре жертвоприношения чёрных магов. На неё приходится дата смерти многих серьёзных уфологов. И получается, что не с другими планетами и мирами связано всё это, а со старой как мир чёрной магией и колдовством. Много ли инопланетного космического вявления людей в чёрном? Даже ни одного намёка на это, если правда не считать их собственных намёков об их космическом происхождении. Они энергично внедряют в сознание очевидцев и исследователей и общества инопланетную тему, но сами больше похожи на чародеев, гипнотизёров. Их способности необычны, а внешность, когда она не прикрыта, напоминает обитателей кладбищенских склепов. Или, может, мы преувеличили, приукрасили В описаниях Джона Килля есть не только офицероподобные типы мибов. Предоставим слово Николасу Ретферену. Одним из знатоков, наиболее эрудированных в области людей в черном, является Джон Киль. Автор множества книг об аномальных явлениях, Киль большую часть своего времени посвящает ведению летописи о деятельности миба и представляет серьезную базу для установления подлинной сущности этой тайны. Киль сталкивается с особенным типом миб, который называется трупами. Эти люди выглядят так, как будто они давно умерли. Одежда на них висит, тело мучнисто-белого цвета, и они выглядят так, как будто их вырыли из могилы. Этот тип мибов внезапно появляется в необычных местах Англии, Швейцарии. Они очень легко скользят, когда вы приближаетесь к ним, и торопятся уйти. Они имеют привычку появляться там, где появляются НЛО, и следуют повсюду за исследователями НЛО. Новость, которую можно извлечь из этого наблюдения, такова: Деятельность этих очаровательных созданий не ограничена только Северной Америкой. И действительно, что уж им топтаться в одной только Америке, ведь традиции чёрной магии не ограничиваются только ей. И есть даже некоторые интернациональные символы, которых иногда придерживаются своей внешности люди в чёрном. Кроме цвета одежды, это ещё и знак глаза в треугольнике. Джон Киль пишет.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 Поскольку теперь сами мибы, ближайшие сподвижники и сотрудники гуманоидов заговорили на языке оккультизма. В древнем оккультизме глаз треугольник был символом высшего начала. Назывался он по-разному. Одно из его названий всевидящее око. Этот глаз треугольник можно увидеть на христианских иконах и гравюрах, на религиях масонских лож и даже на долларовой банкноте США. Весь мир старался светить, самое важное этим знаком.